Глава 17 Личные границы Яна выходила из кинотеатра Красная, как самый спелый на свете помидор. Она послушно пошла за Давидом, оплела рукой его локоть, как он предложил, но шагала, не поднимая глаз так неловко ей было за то, что произошло в кинотеатре. Казалось, каждый прохожий знал о ее грехопадении. Расплылась перед Давидом Лужицей, отдалась на втором полусвидании. «Но кто так делает, а? Шлюшки!» В понимании Яны молодые люди сначала должны как следует узнать друг друга, убедиться в общности интересов, построить какие-то планы на будущее. Постель — это уже потом, через месяц, а лучше два. Она не привыкла раздавать себя направо и налево. А тут на тебе случилось. И где? В кинотеатре. Страх и ужас. «Жуть и кошмар!» «Никогда себе не прощу», — тут же решила Яна. Потом задумалась, а так ли мерзко то, чему она позволила свершиться. Ведь никому не изменяла, ни у кого Давида не отбивала. Они оба свободные люди и чисто теоретически имели полное право отдаться моменту. Да и чего греха таить? После тех волшебных поцелуев она захотела этого мужчину ровно так же, как и он ее. И, кстати, да, там, в темном зале кинотеатра, ей проще было дать Давиду, чем объяснить, почему не хочет. Лаля оказалась права. Иногда секс неотвратим. Яна так и не решила, как относиться к случившемуся, но Давид заговорил. «Предлагаю продолжить вечер». Пока он перечислял варианты, Яна поймала себя на мысли, что совершенно не готова где-то сидеть, что-то есть, изображать, что все в порядке. Хотелось домой, спрятаться под одеяло на недельку-другую. «Я хочу домой», — тут же заявила она. Давид остановился, внимательно на нее посмотрел, а потом кивнул. «Ладно, поехали». Через полчаса он уже провожал ее к дому. Как и в прошлый раз, одарил перед подъездом многозначительным взглядом и ушел не прощаясь. хотя всю дорогу в машине держал ее за руку. Яна вздохнула, зашла в подъезд. Вызвала лифт, поднялась на свой этаж. Когда попыталась открыть дверь квартиры, обнаружила, что то заперта. В страхе распахнула дверь и громко закричала, когда увидела в прихожей пузатого армянина с длинными кучерявыми волосами. «Здравствуйте, Яна Игоревна!» Незнакомец отчего-то поздоровался с ней по имени-отчеству. «Извините, что напугал. Меня зовут Артур Шикарян, я ваш дизайнер». «Что вы здесь делаете?» — возмутилась она, проходя в квартиру. «И где моя мебель?» «Как это где? На складе. Ребята все аккуратненько вывезли, подготовили территорию для ремонта. Вон обои в комнате уже отодрали. Завтра примутся за паркет и остальное». Кстати, наброски дизайн-проекта будут готовы к обеду, я вам их предоставлю. Челюсть Яна шлепнулась на пол. Какой ремонт? Какой проект? Вы вообще о чем? Как? Дизайнер захлопал невероятно пышными для мужчин ресницами. Разве Давид Артурович не ввел вас в курс дела? Это он меня нанял в срочном порядке. Ах, Давид Артурович! Внезапно Яна все поняла. Она смерила дизайнера строгим взглядом и выскочила из квартиры. Спустилась на полэтажа, по лестнице достала телефон. Давид взял трубку сразу. «Да, моя прелесть». «Давид, ты совсем обалдел?» Зашипела она без предысторий. «Ты про что?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он. Интонации спокойнее этой она от него, пожалуй, еще не слышала. «Ты затеял в моей квартире ремонт. Без моего согласия». Даже не спросил. Как это без согласия? продолжил он тем же спокойным тоном. Какой у нас вчера был уговор? За одно свидание я решаю все твои проблемы. Свидание состоялось. Вот я выполняю свою часть уговора, решаю все твои проблемы. Разве не логично? Или ты считаешь, что я не человек слова? Не волнуйся, твои вещи в сохранности, а замок цел. Я одолжил ключ у твоей соседки. хотя по финалу я бы поставил тебе другую дверь и снабдил ее сигнализацией, все же, Москва. Слушая Давида, повергнутая в шок яна только и делала, что хлопала ресницами. «Да откуда ты вообще знал, что я затевал ремонт?» продолжала возмущаться она. «Откуда? Просматривал мои покупки? У тебя вообще есть понятие о личных границах?» Но даже ее крики не вывели Давида из себя. Продолжил, как ни в чем не бывало. «Яночка, милая, я тебе обещаю, никто не посмеет нарушить твоих личных границ. Я сам буду их защищать». После его слов Яна немного осеклась, но тут же возмущенно заметила. «Но именно ты их нарушаешь». «Между нами не может быть никаких границ», — заявил он с чувством. «Я твой мужчина. Какие у тебя могут быть от меня границы?» «Ого!» Яна невольно закашлялась. Ты меня спросить не забыл? А надо? Раздался в трубке удивленный голос. Разве не очевидно, что мы друг другу неравнодушны? Или ты не согласна? На это я не ответить было нечего. Еще вчера она легко бы сказала: нет, у меня к тебе никаких чувств. А сегодня уже не ощущала в себе такой уверенности, особенно после того, что случилось в кинотеатре, да и до этого в кафе. Она почувствовала между собой и Давидом какую-то незримую связь. Может быть, для него все, что случилось, было так же важно, как и для нее? В любом случае, она еще не готова отвечать на такие вопросы. «Давай обсудим это как-нибудь в другой раз», — пропыхтела она. «Нет проблем, крошка. Кстати, раз ты не можешь ночевать в своей квартире, предлагаю провести ночь у меня. И не беспокойся за вещи». Тебе привезут все необходимое. Вот так просто. Давай проведем вместе ночь, детка». Внизу живота сладко заныло от воспоминания о том, что Давид делал с ней в кинотеатре. Все же это был незабываемый опыт. Но повторить этот опыт она пока совершенно не готова. «Я переночую у подруги», — ответила она наконец. «В таком случае предлагаю свои услуги в качестве водителя». Тут же нашелся Давид. «А ты далеко уехал?» спросила я, наприкидывая, долго ли ей мерзнуть в подъезде. «Солнышко, я не уезжал».